Адреса Андрея Бринова, как, впрочем, и остальных приглашенных, Сергей Петрович не давал. Пришлось расстараться самой. В процессе беседы с ним я все же умудрилась выцарпать кое-какие дополнительные сведения о гостях. Так, в частности, о племяннике я узнала, что он изрядный балбес, несмотря на свои 30, и ни на что серьезное не способен. Смешно? Мне не очень. пожалуй единственным конструктивным фактом можно посчитать следующее он музыкант и деньги на жизнь зарабатывает тем что играет в каком то кабаке на вопрос в каком именно дядя только брезгливо поморщился так что четверть дня пришлось убить на то чтобы установить место жительства бряного аркадия межприятелей музыкантов просто аркашка жил он в самом центре на проспекте Кирова в белой панельной девятиэтажке. Проспект наш – пешеходная зона, и проехать на машине я не смогла. Пришлось ставить ее на ближайшую стоянку и идти пару кварталов пешком. Свернув во двор магазина «Кристалл», я зашла в железные ворота, защищаю жителей дома от въезда машин и непрошенных гостей в вечернее время. и сразу наткнулась на сидевшую на лавочке бабулю, эдакую домашнюю ФСБ. Ее бдительное око жгло мне спину, пока я набирала номер квартиры на клавишах домофона. — Сто тридцатую? — как выстрел раздался вопрос. Честное слово, я же вздрогнула и забыла нажать кнопку вызова. — Да, а что? — Скажи Аркашке, что я скоро участкового на него спущу. И не только я, все соседи подпишутся. — Не могу, люблю его. Подавив улыбку, я грустно потупил глазки. — Мы тут всем подъездом против него пишем, а она его любит, видите ли. Возмущению бдительной старушки не было предела. — Что же он отворил? Мы давно не виделись, и вот я его наконец нашла. — Кобелин, твоя Аркаша, у меня дела до этого нет. А вот если он музыку свою врубит, как вчерась в три ночи, Тогда уж попоет. Будь здоров, как попоет. А что вчера, пользуясь моментом, поинтересовался я. Весь дом от твоего любимого на ушах стоял. Вот что вчера. Дослушивать возмущенную пенсионерку у меня не было никакого желания. Тем более, что к заветной двери подошел житель подъезда и открыл ее магнитным ключом. Посему я, не упуская случая, шмыгнула за забрала подъездные двери, быстренько оградив себя тем самым от бабусиных огненных флюидов. Личность эта, эта таркашка представилась мне колоритная. Люблю таких. Общаться с ними просто. Именно так просто я и начала наше знакомство, сразу вдавив кнопку звонка, Чуть ли не на целую минуту. Второй раз, третий. После третьей трели услышала. — Аркаш, да открой, что ли, какого козла там принесло? Недовольно звизгнул женский голос, и вскоре за этим дверь наконец открылась. На пороге стоял очень симпатичный парень в семейных ситцевых трусах ядовито-зеленого цвета. Больше из одежды на нем ничего не было. Шлепанцы на ногах не в счет. Взиономия выдавала предыдущий бурный вечер с последующей не менее бурной ночью. Впрочем, об этом я уже знал. — Привет, Аркаш! — оскладывался я. — Заходи! — посторонялся он. Затем, почесав голову, все же спросил. — А ты кто? — Ну, здрасте, приехали. Изумление просто не помещалось на моей наглой мордахе. — Свидание назначать, таком он помнит. — А как зовут, значит, нет. Таня не я. — Кому этот мой кабель свидание назначал? Торпедой из комнаты вылетела деваха. Лет двадцати набегу, заворачиваясь в простыню. — Тебе, что ли? — Ага, — радостно подтвердила я свою подлую клевету О, блин, ни хрена не помню. Нисколько не смущаясь пикантности ситуации, честно признался Аркаша. — Это где я тебя подцепил? — В что ли? — В ней самой. — Да, я уж тогда хорош был, — признался Аркадий, но тут же спохватился. — Это я не относительно тебя. Я к тому, что не помню ни хрена. Как мы вообще доехали? Этот вопрос был адресован его рыжеволосой подруге. — А черт его знает! Чистосердечно призналась та и, развернувшись, ушла в комнату. Наверное, решила, что пора одеться. если синяя БМВ в твоя туда ехали просто клевово решила я подлить масло в огонь хочу с ней оживился музыкант от чего то с надеждой так смотрят безнадежно больные на врача глядя мне в лицо я красноречиво вздохнула причем врать было уже не нужно упомянутая тачка действительно присутствовала во дворе я ничего не выдумала Как Аркаша умудрился припарковать ее между песочницей и качелями на детской площадке, можно только догадаться. Да еще ночью. — Ё-моё! — несчастно вздохнул музыкант и опять поскреб на всякий случай затылок. Но долго огорчаться, похоже, Аркаша не привык. Или от всех бед имел только одно средство. Потому следующий вопрос был. слышь Глянь в холодильнике, как там с пивасиком, а то башка что-то болит. — Из чего бы? — хотелось хихиничать я, но вовремя остановилась. Норма — тоже хорошее дело. — Пиво — ноль, — констатировал я, — зато водки — океан. — Не хочу водки. Тем более закуску готовить нужно, с несчастным видом изрек хозяин квартиры. — Ох, Ленг точно не станет. слышь спасая вдруг с большой надеждой на чудо Аркашка вновь уставился мне в лицо. «Есть из чего?» – я решила не разрушать его хрупкую веру в неожиданное счастье. «Там э, в холодильнике все!» – махнул он рукой и, наверное, боясь спугнуть фантом везения, тут же поспешил удалиться из кухни, предоставив мне ее в полное владение. Готовить действительно было из чего, но следовало первоначально убрать следы вчерашней гулянки. Работы мне хватило на полчаса. За это время никто не нарушал моего уединения. Зато, как только на сковородке заскворчала колбаса, у кухонной двери живо нарисовалась Аркашкина шатенка. — Пока, детки, — объявила она, — можете грешить сколько хотите. Я хотела было вернуть ее, объяснив, что пошутила насчет приставания Аркадия. Как я поняла, моему пребыванию в квартире это нисколько не угрожало бы, но вдруг передумала. Вряд ли они всерьез поссорятся из-за моей сказки, а без дамы сердца с Аркашей мне легче будет разговаривать. Запах готовящейся пищи привлек внимание еще двух персон. Сначала послышалось сопение. Потом появился большой, лохматый да нельзя человек, одетый в плавки. По всей видимости, нудизм в этой квартире являлся нормой. На секунду я всерьез задумалась не следует ли и мне разоблачиться, дабы не выделяться. А общество продолжало возрастать, поскольку из-за спины большого человека вынырнула хитрая ультрарыжая девичья мордаха и так же озадачена, как он, уставилась на газовую плиту. Вернее сказать, уставились эти двое на мое кулинарное творение. Судя по их взглядам, некоторое время они просто не верили в возможность чуда. Мужчина первым заметил меня и обронился вздохом. «Кеша!» «Таня!» Выключая конфорку под сковородкой, в той же манере ответил я. «Дама, представиться, забыла, вышмыгнула из-за спины лохматова Кеши и шустро забралась с ногами на табурет рядом с холодильником. Как я и предполагала, одежду девушка так же, как и остальные, игнорировала. Загробастов вилку, она тут же требовательно посмотрела на меня. На повара я подписалась добровольно, на официанта нет. На всякий случай предупредила я этих двоих, занимая свободный стул. — Кеши друзья меня называют, а так я вообще Андрей. — Непонятно, зачем, — сказал парень. Взагерошил пятерную гриву и двинулся к плите. Поскреб еще раз шевелюру, затем взял сковороду, подставку под нее и водрузил на середину стола. Поискал глазами свободный табурет, не нашел его и обратился к своей даме. — лиска Та с полуслова поняла, что от нее требуется. Ленивость текла с облюбованного места, открыла холодильник, извлекла из недр бутылку водки, пучок зелени и две тарелки с после вчерашнего застолья закуской. Сделав это, опять уселась на свое место. Вид сорокоградусный вдохновил пару, и вскоре на столе уже были рюмки, бокалы. В холодильнике нашлась двухлитровая, всего на треть опустошенная кола. Фу, можно было начинать. Кеша довольно потер руки и еще раз согнал лиску с табурета. Уселся туда сам, девушка устроилась у него на коленях, после чего мужчина оперативно наполнил рюмки и заорал во всю силу легких. «Аркаша, козел тебя нюхал, водка стынет!» На зов музыкант появился незамедлительно. Однако не успел он присоединиться к нам, как в дверь позвонили. Хозяин уже открывал, а звонок еще продолжал верещать. Видно, не я одна любительница давить на кнопку. Вернулась Аркашина дама. В руках у нее была большая пластиковая бутыль пива. — Что, по водке решили? — деловито осветывалась она, ставя свою добычу на стол. Аркаша быстро осмотрел кухню и, не обнаружив стула или табурета для себя и своей подруги, ненадолго ушел. Вернулся со стулом и сел на него. Шатенко тут же упала ему на колени, обвив руками шею. Затем красноречиво глянула в мою сторону. — Мое! Не зарься! Признаться, на Аркашу я видов никаких не имела, но все же выпустила разочарованный вздох, не менее красноречивый, чем ее взгляд. Пусть подергается. Возможно, мне придется с ней беседовать, подумал я. Ничто так не сближает двух девушек, как неразделенный мужик-кобель. Пока длился наш быстрый перегляд, Аркаша с Кешкой времени даром не теряли. Проглотив по первой, они тут же разлили по второй. Вообще, дальнейшее действие происходило явно под девизом «догнать и перегнать вчерашний день». и если я потихоньку сочковала, дабы соблюсти трезвость, остальным подобное в голову не приходило совершенно. Такое сверхскоростное возлияние должно было иметь определенный финал, и вскоре он уступил. Дамы обоих моих новых знакомых по их же меткому выражению сломались. Аркашкина, Шатенко, видимо, от радости, что так легко отвоевала у меня своего драгоценного музыканта, так нарезалась, что ее вскоре отнесли в спальню. Подруга Кеши держалась в вертикальном положении только благодаря тому, что уцепилась за своего могучего друга. Последний пока был непоколебим, но взгляд его уже основательно помутнел. разговоры во время лечения поначалу вился вокруг традиционной для такого случая темы, а именно «До чего же вечером было хорошо, зато как плохо стало утром». Затем, когда моим новым знакомым получшело, тема плавно перетекла в их рабочую область. За полчаса я узнала, в каких кабаках Тарасова музыкантам лучше платят, нигде реально за вечер срубить нормальные чаевые. Поскольку это меня мало интересовало, в беседе творческих людей я не принимала участия. Мой момент наступил, когда Андрей, который Кеша, вдруг с удивлением обнаружил, что у него на коленках находится нечто аппетитное, и решил проверить, насколько это так. Дама не возражала. Думаю, отчасти из-за того, что, в принципе, уже возражать не могла. Едва Кеша уволок свою подругу в комнату, единственным объектом, достойным Аркашиного внимания, осталось, простите, только я. Ну-с, и что мы теперь делать будем? Тут же прозвучало довольно красноречиво. Аркаша, разве можно так напиваться, что ничего не помнишь? Сладким голосом пропела я в ответ, следом отправив в рот кусочек колбасы. Намек, прозвучавший в его вопросе, я решила проигнорировать. «Ну, почему же, — начал было возмущаться Аркадий, — мы с тобой в пирамиде...» Что было в пирамиде, он явно не знал. «Хм, да и откуда он мог знать, интересно?» «Не в пирамиде, — решил я прийти ему на помощь. В другом кабаке». Ты там появился после какого-то дня рождения. Кажется, ты говорил у дяди. — Да это ж когда было? Неделю назад, а то и больше. — Ну, видишь, у меня память подлиннее твоей. А еще говорят девичи Да? Нисколько не смутившись, вновь открывшимся обстоятельством, Аркаша решил продолжить натиск на женскую натуру. — Может, Танюша, продолжим вспоминать в спальню? «А как же твоя подруга?» — не могла не спросить я. а махнул рукой он в ответ. Все недосказанное я должна была понять из его богатой мимики. «Нет уж, родной, давай оставим до другого раза. Если ты помнишь, девушка я на этот счет капризная и люблю интим в полном понимании этого слова, то бишь тет-а-тет, а групповуха не в моем вкусе». «Ты мне лучше вот что скажи», — перешла в наступление я, когда разочарование немного схлынуло с его, надо сказать, порядком ословевшей к тому времени мордахи. «Твой дядя, про которого ты мне тогда битый час рассказывал, правда серьезный филатерист?» «А нафиг он тебе сдался?» — и на шутку удивился музыкант. «Понимаешь?» — трудно вздохнув, начала я плести придуманная только что историю. Мой покойный муж тоже, не тем будь помянут, прям болел этим. После его смерти мне это добро, как сам понимаешь, до лампочки. Кстати, от него несколько раз я и слышала о некоем сергее Петровича. Мол, Титан, Филт Ильи. Ну, а ты своими рассказами подсказал мне одну здравую мысль. Может, твоего дядю заинтересует что-то из альбомов? Только вот что он за человек? Не захочет надуть бедную вдовушку? «А что с мужем-то случилось?» — вяло поинтересовался он. «На машине разбился». «Бывает», — вздохнул музыкант. «Мы его тоже вчера». Он замолчал, и я решила не торопить. Наконец Аркаша выдал. «Я думал, у тебя ко мне личный интерес, а у тебя коммерческий». «Личный тоже имеется, если помнишь». Теперь же мне пришлось мимикой выражать недосказанное. Как я успела заметить, сейчас это была его нормальная манера вести беседу, и я подражала, дабы быть с ним в унисон. Но питаться святым духом я не умею, потому я о материальном иногда думать приходится. — Ясно. Еще раз вздохнул он и покосился на почти опустошенную бутылку белой. — Третью. С начала сегодняшнего застолья по счету. Рука его уже было потянулась к ней, но в последний момент Аркаша все же передумал. — Надует он тебя, как пить-то надует! Карапуз еще тот! Карапуз в его интерпретации было слово явно ругательное, во всяком случае применительно к любимому дядюшке точно. — Может, у тебя кто-то еще в знакомых водится? — осторожно заметил я. «Я что, на больного похож?» Аркаша даже обиделся на мои слова. «Я к этой заразе никакого отношения не имею, не имел и иметь не хочу. Если хочешь, с родственничком, конечно, побеседую. Так, при случае. Только когда, честное слово, не знаю. И еще момент есть». Аркаша немного замялся. «Он моих знакомых, мягко говоря, не жалует». так что рекомендация от меня не самый хороший вариант как я вижу отношения у вас не из лучших а, -а, а в обычной своей манере махнул рукой он я ж сказал карапуз еще тот рубля взаймы не даст вот поучить как правильно жить это он горазд а нахрена мне его морали я и сам с головой дружить умею слушай А давай сделаем так. Ты мне его телефон дашь, а я скажу, будто у мужа в блокноте нашла. Телефон дам, не жалко. Только обоит он тебя по полной программе, помени мое слово. Я достала мобильник, и Аркаша чуть, сморщив лоб в процессе вспоминания, все же продиктовал знакомый мне уже телефон. Я тем не менее старательно зафиксировала его в справочнике. Мой-то у тебя есть? Наблюдая за процессом, поинтересовался музыкант. «Ня!» — честно признался я. «Потому перед визитом и не позвонила. Адрес запомнила, а телефон нет. Забей и свой напомни». Я записала в справочник и второй телефон. Затем продиктовала свой номер. «Звонок от Аркаши вряд ли мне когда будет нужен, но ничего не поделаешь. Пришлось идти на жертву». Одно утешало — Аркаша его записывать не стал, видно, полагался на память. Я очень надеялась, что она его на этот раз подведет. — Как повидаешься с ним, звякни мне, — попросил Аркаша. — Я, само собой, ничего говорить ему не буду. Через пять минут мы распрощались. Аркаша, как я полагаю, присоединился к своей шатенке, а я вышла на свежий воздух. Облюбовав пустую лавочку за детской площадкой, я укрыл в тени. Сунула в рот две подушечки из тимарола и принялась обдумывать полученную информацию. Итак, Сергей Петрович Карапуз. Ну, это мне было ясно и без аркашной подсказки, хватило и личного общения. Но то смутное беспокойство, которое появилось после разговора с клиентом, и которые я пыталась разъяснить, так меня и не оставило Единственное, что пока я для себя определила, племянник вряд ли имеет какое-то отношение к подмене марки. Посидев еще минут пять, я твердо поднялась с мыслью отправиться домой. Пока умные мысли о дальнейших действиях в плане расследования в голову не шли. Я решила выветвить из нее то количество алкоголя, что пришлось все же употребить. Потому пошла пешком. Но не успела дойти до следующего перекрестка, как ожил сотовый радостной мелодии, напоминая себе. Едва я взглянула на определитель, сразу же поскучнела. Звонил мой нынешний работодатель. «Да, Сергей Петрович», подавив вздох разочарования довольно нейтральным тоном, — Поприветствовала я. — Танечка, прошу вас, приезжайте. Мне стало кое-что известно, но я не хотел бы об этом по телефону. — Черт бы тебя подрал, — мысленно высказалась я, вслух же ответила. — Минут через двадцать буду. — Ну и хорошо.